Развеяна с дымом. Через шесть месяцев после своего третьего берлинского письма Николаю II, 19 ноября 1915 года, Фрейлина Васильчикова прибыла на русскую землю. Первые минуты оказались для нее неприятными. Офицеры шестой армии, Северный фронт, задержали ее, Привели в свой штаб и подвергли допросу. Предъявив пропуск на переход границы, выданный русским посольством в Стокгольме, Фрейлина объяснила, что едет в Россию по семейным обстоятельствам. К выезду ее из Германии содействовал великий герцог Гессенский. Назад она отправится дней через 12-15. Начальник штаба армии генерал Бонч-Бруевич телеграфирует о задержанной генералу Алексееву, начальнику штаба Ставки. К своему удивлению он получает от Алексеева телеграмму «Васильчикову пропустить. Досмотр не нужен. Наносить личное унижение тоже нет надобности». Несомненно, за этими указаниями Алексеева стояли царица или царь. Васильчикова без осложнений провезла через границу пачку писем кронпринца, великого герцога Гессенского, принцев и принцесс прусских и баварских. Были переданы письма царской чете великим княгиням Елизавете Федоровне, сестре царицы Марии Павловне, бывшей принцессе Мекленбург-Шверинской, Сезонову Голицыну Самарину. Обличая Васильчикову с думской трибуны, Родзянко в те дни заявил, что она добивается, хотя и тщетно, приема у Сезонова. Он ошибался. К этому времени Васильчикова на приеме у министра иностранных дел уже была. Пока она жила в истории где кем-то заранее был заказан для нее один из лучших номеров, в ее отсутствии Белецкий, глава департамента полиции, на свой страх и риск, произвел обыск. После февральской революции он говорил следственной комиссии, что среди бумаг обнаружил письмо Франца Иосифа к Васильчиковой, инструкции Бэтмен Гольвига и Эрнста Гессенского к возможным ее встречам в Петрограде и тому подобное. Он, Белецкий, хотел дать этим материалам ход, но это оказалось невозможным. Вскоре Васильчикова перебирается в царское село и поселяется вблизи императорского дворца. Еще одно послание царицы было доставлено раньше. Весть о нем летит в ставку 17 апреля 1915 года. Я получила длинное милое письмо от Эрни. Он пишет, если кто-нибудь может понять его, то есть тебя, и представить себе его переживания, то это я. Он крепко тебя целует и хотел бы найти выход из сложившейся ситуации полагает, что кому-нибудь следовало бы приступить к наведению моста для переговоров. У него возник такой план. Неофициально направить в Стокгольм доверенного, который там встретился бы с человеком столь же частным путем, присланным тобою, и вместе они разрешили бы приходящее затруднение. План его исходит из того, что в Германии не питают действительной ненависти к России. В дальнейшем уточняется, что этот план уже реализуется. Два дня тому назад Эрни распорядился послать туда, в Стокгольм, к 28-му одно лицо, которому сказано пробыть там с неделю. Я немедленно написала ответ и через Дэйзи послала в адрес этого господина и сообщила ему, что ты еще не возвратился из поездки в Ставку. Конечно, В. обо всем этом абсолютно ничего не знает. я же не пишет, что они, немцы, стоят во Франции, а также на юге и в Карпатах Прочной стеной. Они утверждают, что уже захватили 500 тысяч наших пленных. В общем, все письмо милое и любезное. Оно доставило мне большую радость. Эрни, родной брат царицы, Эрнст Людвиг Гессенский, великий герцог Дези, наследница шведского престола принцесса Маргарет, приятельница Александры Федоровны, В., Вильгельм II, который ничего не знает, словно Эрни мог начать организацию тайных переговоров с царем о мире, не получив полномочий от кайзера. Сама Александра Федоровна, не заблуждается на этот счет, она вполне оценила авторитетность запроса и, не дожидаясь возвращения супруга, за него и от его имени немедленно написала ответ Каков был этот ответ? Были ли другие письма и ответы на них? Тайну этой переписки поглотила куча золы в царскосельских каминах. И все же, как давно замечено, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Исследованиями известного советского историка Шацилла Документально установлено, что весной 1915 года с ведома и согласия Николая II был послан в Германию специальный агент для переговоров с кайзеровским правительством. Им был Думбадзе, племянник ялтинского градоначальника генерала Думбадзе. Он пробыл с 24 мая по 11 июля 1915 года в Берлине, где встречался с видными представителями правящих кругов, с руководителями германской разведки, в частности, с пресловутым Люциусом. Вел с ними переговоры, о чем по возвращении официально доложил рапортом начальнику главного управления генерального штаба генералу Беляеву. Позднее Думбадзе в связи с делом Сухомлинова Был привлечен к уголовной ответственности и приговорен к смертной казни. Николай II не стал реабилитировать своего посланца, но милостиво заменил ему казнь двадцатью годами каторги. В дальнейшем попытки наладить контакты возобновляются то потом ездил из Петрограда за границу по этим темным делам, с кем встречался в Стокгольме и Берлине, об этом шпрингеровские и демохристианские публицисты и архивариусы умалчивают. царскосельская же документация, как сказано, стала золой в каминах. Не исключено, что эмиссар Кронпринца просидел неделю в Стокгольме напрасно, потому что, учуяв неладное, подняли шум в прессе и Думе про антантовские полечки Со своей стороны ощутили и Романовы, что играют с огнем. Это видно из письма Александры Федоровны, супругу, от 5 января 1916 года. Миша Бенк сказал у Павла, что Маша является передатчицей писем от Эрни к нам. А сказала, что ничего не знает. Павел уже утверждал, что сказанное Мишей — правда. Кто же Павлу все это рассказал? В прессе, кажется, опубликовано письмо к Маше от княгини Голицына, и ужасное письмо, в котором Маша обвиняется в шпионаже и прочих преступлениях, Но я этому по-прежнему не верю, хотя я считаю, что она, Васильчикова, поступила во многом необдуманно я опасаюсь из жадности к деньгам. И вместе с тем, как мне неприятно, что мое имя опять упоминается рядом с именем Эрни. Маша все та же неугомонная Васильчикова, а Анна Вырубова, Миша Бенк, маршал двора Бенкендорф, Павел, великий князь, дядя царя. Очевидно, во дворце произошел спор на тему о похождениях Маши. И было высказано мнение, что она занимается непотребным делом. Логика комментария Александры Федоровны к состоявшейся дискуссии неотразима. А. Никаких германских происков нет. Б. Но кто же о них разболтал? В. Вероятно, сама Маша. Она не умеет держать язык за зубами. В. Не то плохо, что Маша за оказываемые ею немецким доверителем услуги берет деньги. А то, что ее одолевает жадность к деньгам. Д. Эрни, хотя и брат родной, но в данной ситуации неприятно быть названной рядом с ним. Неприятным стало соглядатайство Васильчиковой. Летом 1916 года в очередном письме в Могилев уходит жалоба. Мария Васильчикова поселилась в зеленом угловом доме, оттуда из окна как кошка следит за всеми, кто входит и выходит из нашего дворца. изу Фрейлину Буксгевден она извела разными расспросами, Почему дети в одном случае вышли из ворот пешком, а в другой день выехали из других ворот на велосипедах? Почему утром офицер вышел в мундире с портфелем, а вечером появился в другой одежде и без портфеля и так далее? Она рассказывает в графине Фред... Примечание Фредерикс. О каждом случае, когда ко дворцу подъезжает Гр... Примечание Распутин. Как это отвратительно! Чтобы наказать ее, мы сегодня пошли к А, примечание Вырубовой, окольной дорогой, так что она и не увидела, как мы вышли и куда пошли. Скомпрометированная Фрейлина, в свою очередь, компрометировала Романовых. Это становилось для них опасным, поэтому, когда подвернулся подходящий момент, государиня-императрица через адъютантов дала знак полиции, и Васильчикову по этапу припроводили вселение Милорадовичи в Черниговскую губернию. Предприятие, ради которого она приехала в Россию, продолжали другие лица. В премьерство Штюрмера, креаторы Распутина, придворной германофильской группе удалось довести дело до фактического открытия в Стокгольме тайных русско-германских переговоров. Кайзера представлял банкир граф фон Варбург. Николая II – протопопов, который прикрылся участием в парламентской делегации, приглашенной в Англию, и проездом остановился в шведской столице якобы по личным делам. Оборвало эти переговоры неожиданное происшествие, случившееся во дворце Юсупова на набережной Мойки в ночь с 16 на 17 декабря 1916 года. Убийство Распутина. Васильчиковой после этого пришлось совсем несладко Ее не слишком жаловали в петроградском обществе, и в те дни, когда она еще обитала в Астории, уже тогда она жаловалась на отношение к ней всех, даже родственников, никто не хочет с ней знаться, не подает руки. После февраля пошло и хуже, поэтому она то и дело подает голос из Черниговской губернии, вызывает о справедливости к редакциям центральных газет, ее оклеветали, о ней говорят небылицы, Взять, например, апрельскую книжку исторического вестника за 1917 год. Что там о ней сказано? Будто бы она помогла Кайзеру в его политико-диверсионных операциях против России. Разве там есть хоть крупица правды? Чистая выдумка? Как и что она опровергает? Никакого отношения ни к каким политическим делам. Она Васильчикова не имела и не имеет. Но сказано в том же письме в редакцию газеты «Русское слово». В мае 1915 года некоторые лица в Германии, у власти стоящие, просили меня написать государю Николаю II о желательности мира, что она и сделала. О сепаратном мире она никогда не слышала и даже не знает, что это такое, но в Дармштадте великий герцог Эрнст Людвиг попросил ее передать государю о желании Германии прекратить войну. О том, что в истории в 1915 году у нее был обыск найдены документы, она впервые узнала только теперь, в 1917 году, что найдены были у нее в чемодане письма, выдумка и ложь, так как таковых не было, но было письмо от герцога. Привезла его из Германии, постаралась передать царю. Ни с кем из официальных лиц она по приезде в Россию не встречалась, но к Сазонову ездила, ему тоже передала письмо. У нее и в мыслях не было по приезде в Россию вступать с кем-нибудь в переписку, но, прибыв в Петроград, написала и царю, и Родзянко, и Васильчикову, и Самарину. И вот идут потоком ужасные газетные статьи, в которых ее обливают грязью, называя «изменицей». Еще до переворота она протестовала перед царем и Фредериксом, письменно заявила им, если мое звание Фрейлины не избавляет меня от этих ничем не заслуженных нападков и министерство двора за меня не заступится, прошу снять меня звание Фрейлины. И что же, с 1 января 1916 года я не числюсь больше Фрейлиной. Осенью 1917 года она бежала из России. Через Финляндию, пробралась в Швецию, а в мае 1918 года вновь появилась в своей вилле в Заммеринге. Бело эмигрантские летописцы и советологи уверяют, никакой прокайзеровской группы в царском дворце не было. О переориентировке романовских контактов с Антанты на рейх никто в Петрограде не помышлял. В окружении царя никаких замыслов перепродажи русских услуг западным империалистическим блоком не было. Во французской сказочке фермер обнаруживает в своем птичнике воришку. Тот клянется, что ничего не утащил а из-под полы торчит хвост педуха. Фермер поглядывает на него и говорит, «Парень, я готов тебе поверить, но как быть нам с этим хвостом?» И белые эмигрантские летописцы Руднев с Мельгуновым, и вслед за ними новейшие советологи твердят, «Не было в окружении царя ни темных сил, ни следовательно их махинаций», «Ну хорошо, допустим. Но как же в таком случае быть с петушиными хвостами фактов, торчащими из некоторых материалов тех времен?» «Даже старательно все опровергающему Мильгу Нову волей-неволей приходится рассказать. Как приехал в Петроград с миротворческой миссией датский бизнесмен Андерсон... Первый из тайных эмиссаров Кайзера, и, сколь приветливо принимала его и вела с ним беседы царская чета, о каковом визите свидетельствует в своем дневнике сама царица. «Был милый Андерсон, убеждал нас, что надо заключить мир» как затем включились в установление контактов между царем и кайзером и всячески способствовали организации переговоров между ними шведский король Густав, датский король Христиан, стокгольмские банкиры Кюльберг и Мендельсон и гамбургские монквиц и Варбург, Как включился в эти поиски князь Гогенлое, бывший австрийский военный акташе в Петербурге в годы мировой войны, австрийский посол в Берлине. Он тайно уговаривал Николая вступить в переговоры о мире, просил его послать в Швейцарию доверенное лицо для встречи с таким же доверенным Франца Иосифа, и царь аккуратно передавал эти предложения на суждение Сазонову. Как с такими же предложениями по поручению кайзера и через посредство неизвестного эмиссара граф Эйленбург обращался к царскому министру двора барону Фредериксу, с которым связан был тридцатилетней дружбой, и эти обращения также аккуратно доводились до конечного адресата, до царя. Как Александра Федоровна через посредство неназванного по имени американца в военное время посылала в Германию письма принцу Максу Багенскому, ставшему рейхсканцлером в 1918 году, и принцессе Виктории, что подтверждается в частности одним из ее писем супругу от 25 июня 1915 года, я дала знать американцу, уезжающему завтра в Германию, что я прошу его повидать Макса и передать ему некоторые бумаги. Ответы же, полученные из Германии, она тоже пересылает царю. И это также подтверждается ее собственноручными к нему письмами, в которых она просит супруга никому об этих письмах не говорить, о них никто не должен знать, за исключением, может быть, верховного главнокомандующего Николая Николаевича. И еще всякое прочее в том же роде. Таков метод, которым пользуются и оригиналы, и копиисты в их вылазках против правды истории. Во-первых, ничего такого не было. Во-вторых, было оно неудачно. В-третьих, сошло бы и удачно, если бы ни революция и не большевики В центре у них рыцарский образ государя-императора, готового скорее потерять трон и жизнь, нежели подвести союзников, которым он дал обет верности. Эта верность, говорят они, и была его роковой ошибкой. И еще вот что было. Всеохватывающая дьявольщина масонов. Она-то и опрокинула троны двух императоров, народные массы ничего не решают они лишь статисты на подмостках грандиозных спектаклей устраиваемых масонами и именуемых воинами и революциями эту тайну разгадал в свое время еще фон ягов предтечи риббентропа во внешнеполитическом ведомстве старого рейха согласно концепции фон ягова политическими за правилами войны являются франкмасоны, радикалы и все им подобные, целью которых является низвержение тронов. Именно поэтому, считал он, оба соседние царствующие дома и должны поддерживать свои старые монархические и дружественные традиции, осознав, что продолжение войны опасно для династий. Иначе говоря, заключение царем и кайзером сепаратного мира есть вопрос жизни и смерти для обеих стран. Из этой позиции солидарности двух монархий исходил и Дурнаво, когда незадолго до начала мировой войны в феврале 1914 года специальным меморандумом предостерегал Николая II от войны с кайзеровской Германией. Дурново доказывал царю, что жизненные интересы самодержавия диктует ему союз не с Антантой против Кайзера, а, напротив, с императорским рейхом против демократических западных держав. С той же горячей убежденностью, но уже во время войны в 1916 году, барон Розен бил тревогу в Петроградских верхах, что ведущаяся против Германии война – ни к чему, кроме крушения империи, привести не может. Примечание. Роман Романович Розен, дипломат, был дважды русским послом в Японии в 1897-1898 и 1902-1904 годах, а затем послом в Соединенных Штатах Америки, 1905-1911 годы. С 1912 года член Государственного Совета. Новейшие советологи вторят своим предшественникам не слишком заботясь о каком-либо варьировании. Сведения о тайных переговорах России с Германией блеф. Сепаратный мир – надуманное утверждение». «Если в научный оборот не будут введены новые достоверные факты, нет основания утверждать, будто царское правительство или придворное комарилье, помимо правительства, предпринимали реальные шаги для заключения сепаратного мира». Дескать, Ленин говорил о повороте к империалистическому миру, выводя его из слухов о сепаратном мире между Германией и Россией. Но у Ленина речь идет вовсе не о слухах попытки изобразить Ленина в роли толкователя не поддающихся проверке слухов такая же цена, как попытки изобразить свержение самодержавия в феврале 1917 года результатом заговора масонов, а не вооружённого восстания Петроградского пролетариата и гарнизона по призыву большевистской партии. Отметив, что царское правительство не может признаться в переговоров о сепаратном мире, Ленин указывал, что такая тактика нужна царизму для прикрытия перехода от империалистического союза англо-русского против Германии к такому же союзу германо-русскому против Англии. Ленин предупреждал, что заключение сепаратного мира возможно уже завтра или послезавтра Тайно он может быть уже заключен, поскольку история дипломатии знает примеры тайных договоров, о которых не знал никто, даже министры, за исключением двух-трех человек. Не слухами, а лишь твердой уверенностью могли быть продиктованы такие ленинские строки, что переговоры о сепаратном мире между Германией и Россией совсем недавно велись... Что сам Николай II или влиятельнейшая придворная шайка на стороне такого мира, что во всемирной политике обрисовался поворот от империалистического союза России с Англией против Германии к не менее империалистическому союзу России с Германией против Англии, все это не может подлежать сомнению». Спрашивается, что общего между слухами, блефом и надуманными утверждениями с одной стороны и ленинским «все это не может подлежать сомнению» с другой. В свете же приведенных фактов, включая и новые, например, установленные Шацилла, слухи о маневрах вокруг сепаратного мира – предстают не такими уж непроверенными, как кому-то кажется, или точнее, как кое-кому хотелось бы изобразить».